И богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, с у р о в о л и ц е й друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он нарцисс, а ты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 Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии. Как они уродливы. Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри. Ну, а эти ведь не утруждают своих мозгов. е п и с к о в в 80 лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был в 18-летним юнцом. Естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие.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 «Нет, б э з и л не льсти себя, ты ничуть на него не похож». «Ты меня не понял, Гарри», — сказал художник. «Разумеется, между мной и этим мальчиком нет никакого сходства, я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь, а между тем, я говорю, вполне искренне. В судьбе людей физически или в духовно совершенных есть что-то роковое».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 Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо. Нисколько, — возразил лорд Генри. Нисколько, дорогой Безил, ты забываешь, что я человек женатый. А в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится и з о а щ р а т ь с я во лжи.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 «Всякий портрет, написанный с любовью, это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самому себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души, потому и не хочу его выставлять». Лорд Генри расхохотался. «И, и что же это за тайна?» «Так и быть, расскажу тебе». «Ну?»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 Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди б э з и л а и он пытался угадать, что будет дальше. Ну, так вот, э -э, месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди б р е н д о н ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари.